Вечером синим, вечером лунным, был я когда-то красивым и юным, неудержимо, неповторимо всё пролетело, далече, мимо. Сердце остыло и выцвели очи синие счастья, лунные ночи.